Глава восьмая. Домой я заявилась голодная и злая, споткнувшись об е с к о н е ч н ы е узлы и коробки, добралась до кухни и грустно осмотрела пейзаж. Похоже, баба Клава, Ванька и Марина устроились тут прочно и надолго. Наша аккуратная красивая кухня выглядела как кошмар. Плита з а л я п а жирными потеками, на конфорке испускает миазмы кастрюля с ощами. Мойка полна грязной посуды, на столе валяется расческа, в которой торчат пучки сальных седых волос, и повсюду разбросаны тряпки, отвратительные грязные останки колготок, наволочек и нижнего белья. У нас на пищеблоке командует Томочка. Сковородки с плиты она снимает при помощи х о р о ш е н ь к и х красных стеганных рукавичек. Крошки со стола стряхивает щеточкой. Я собрала двумя пальцами неаппетитные куски ткани. И швырнула их в помойку, а кастрюлю выставила на балкон. Стало легче дышать. В кухню влетел Ванька. Возьми расчёску и отнеси бабушке, велела я. Пошла она в жопу, радостно заявил д е т Садовец. Кто? решила уточнить я. Бабушка или расчёска? Обе, ответил милый ребёнок, распахнул холодильник, в ы т а щ и л докторскую колбасу, только что купленную мною в магазине, откусил прямо от батона. Потом схватил расчёску и заров. Бабка, какого х дрянь разбросала? Унесся вглубь квартиры. Честно говоря, я на секунду растерялась, но потом решительным шагом направилась в коридор. Сейчас попробую объяснить Маринке, как следует воспитывать сына. Мой порыв остановил телефонный звонок. В полном озлоблении я схватила трубку и рявкнула: «Что надо? Будьте любезны, Виолу Лениндовну». Про журчал интеллигентный голос. Слушаю, сбавила я тон. Вас беспокоит Олеся Константиновна? Не могли бы вы завтра подъехать в издательство? Сердце обвалилось в пятки. Так, они передумали и решили не печатать мою книгу. Да, конечно, з а л е п е т а л а я. Во сколько? Вам удобно в час? Совершенно нет, потому что я собиралась с утра податься в это м е д в е к и н а Да, очень, прямо замечательно. Тогда жду, коротко ответила Олеся Константиновна и отсоединилась. На следующий день около полудня я стояла в магазине, погрузившись в глубокие раздумья. Неудобно являться к этой о л е с е Константиновне с пустыми руками. Что же купить? Коробку конфет? Но ну, они все какие-то маленькие, жалкие. Еще п о д у м а ю т что я жадина. Торт? Слишком традиционно, без выдумки. Наверное, лучше цветы. Я выскочила на улицу и уставилась на витрину, где красовались букеты. Мама родная, ну и цены. Меньше пятисот рублей не найти. И потом вдруг у нее аллергия. Решено. Беру торт. Наверное, в издательстве много служащих, но не понравится ей презент. у г о с т и т коллег. Сжимая картонную коробочку с марикой, я поскреблась в филенку. Да-да, раздалось изнутри. Я втиснулась в дверь. Здравствуйте. Добрый день. Приветливо, но без улыбки ответила Олеся Константиновна. Проходите, садитесь. Ее соседка, противная молодая девчонка, вновь сделала вид, что не замечает меня. Я протянула редакторши коробочку. Вот от всей души. Спасибо. Вежливо сказала женщина. Очень приятно. Она поставила подарок на широкий подоконник. Я увидела там еще четыре коробки, перевязанные бечевкой, и подавила тяжелый вздох. Все-таки следовало принести цветы. У нас д я а т ТС начнется, буркнула гадкая девица, не отрывая глаз от компьютера. Покроем с я пятнами и прыщами. Нам нужно решить ряд проблем, заявила о л е с я Константиновна. Я с ж а л а с ь в комок и попыталась унять дрожь в коленях. Вот сейчас последует продолжение. Забирай р у к о писи п р о в а л и в а й Во-первых, псевдоним. Я глупо удивилась. Что? Псевдоним имя, которое будет стоять на обложке. Какой? В вашей книге? Внезапно на моем лице сама по себе возникла идиотская ухмылка. Неужели и правда собрались напечатать? Вы знаете, что такое псевдоним? Нет. То есть, да. Конечно, пожалуйста. Ох, боюсь, Олеся Константиновна сочтет меня клинической идиоткой. У вас есть пожелания? Да нет. Никаких, любое имя, какое вам хочется. А вам? Все равно. Олеся Константиновна побарабанила пальцами по столешнице. Ладно, если не ошибаюсь, вашу героиню зовут Арина. Да. Давайте поставим на обложку Арина Виолова. Как нравится? Жуть. Даже Виола т а р а к а н о в а намного лучше. Но если я начну сейчас спорить, Олеся Константиновна разозлится и передумает печатать мой детективчик. Нет, с ней надо во всем соглашаться. Великолепно, потрясающе, изумительно. Всю жизнь мечтала быть именно а р и н й Виволовой. Отлично. Переходим к следующему вопросу. Вот ваши деньги, пожалуйста, распишитесь. Я уставилась на тоненькую стопочку сто рублевок. Это мне? Вам? Прочитайте договор. В моих руках оказалось два листочка, заполненных непонятными фразами. Не глядя, я подмахнула бумажки. Теперь название. Чужая кровь. Не пойдет. Почему? На обратной дороге задержитесь у лотка и поймете. Завтра жду несколько вариантов наименования. Хорошо. До свидания. До свидания. Эхо мотозвалась я и кланяясь, словно китайский придворный, стала спиной двигаться в сторону двери. Виола л е н и н и д о в н а Я подскочила от ужаса, господи, она передумала, сейчас заявит. А впрочем, забудьте обо всем, забирайте рукопись и вон отсюда. Вы оставили деньги? Пришлось глупо хихикая подойти к столу и не гнущимися пальцами взять бумажки. Пересчитала я гонорар на улице, ровно две тысячи рублей. А еще говорят, что писатели высокооплачиваемые специалисты. Впрочем, мне могут вообще ни копейки не давать, лишь бы напечатали. С трудом передвигая свинцово тяжелые ботинки, я доплюхала до метро и уставилась на яркое лотковое изобилие. Сразу стало понятно, от чего чужая кровь — неудачное название. Кровавая суббота, кровь нерожденных, руки в крови, кровавое воскресенье, палачи кровь, кровные родственники. Я разглядывала столик с каждой с е к у н д о й ощущая нарастающую радость. Наверное, через год тут появится и моя книжка. Хотя, может, процесс производства занимает больше времени. В Медвякино можно было запросто доехать на автобусе. Возле метро Кузьминки их стояло штук шесть, и все с одинаковыми табличками «Медвякинский пивзавод». Дорога заняла десять минут. Я вылезла у небольшого кирпичного дома, похожего детского сада, и оглядела высокие блочные дома. Да, п о д м о с к о в ь е м это место назвать трудно. Где улица белая? – спросила я у молодой матери с коляской. – А вон туда, между гаражами. Принялась объяснять о б о р е г е н к а Потом через речку перейдете. Я двинулась в указанном направлении. Башни расступились, п о к а з а л а с ь гладь замерзшей воды, лес. Дорога пробежала между деревьями и вывела меня в деревню. По обеим сторонам асфальтовой ленты стояли избушки, одни покосившиеся, упавшие на бок. Другие вполне крепкие. Помня, что а с ь к а рассказывала о крайней бедности Милены, толкнувшей женщину на такой поступок, как продажа мертвой дочери, я пробежала мимо самых крепких и красивых железных ворот, не посмотрев на номер, нарисованный белой краской. За кирпичным высоким забором живут явно обеспеченные люди. Представьте теперь мое удивление, когда стало понятно, что дом за б е л и н н о й прячется именно там, за стальными воротами. Испытывая недоумение, я ткнула пальцем в звонок, послышалось шуршанье и откуда-то сбоку донеслось: "Кто там? Простите, Милена здесь живет". Раздался сухой щелчок, калитка приоткрылась. Я вошла внутрь и едва сдержала возглас изумления: в глубине просторного, чисто вымытого двора виднелся огромный трехэтажный кирпичный дом. Открыльца мне навстречу спешила довольно молодая худая женщина. В длинной темной юбке. Голова ее была замотана в платок. Вы ко мне? Милена? Да. От неожиданности я ляпнула глупость. Меня прислал е ж е в а р ф о л о м е в и ч Забелена вздрогнула, потом быстро сказала: "О боже, хорошо мужа нет, в г о м е л е он уехал. Проходите в дом. Внутри здания оказалось обставлена простой, но добротной новой мебелью. Я села в кресло, покрытое пледом. Да уж совсем не похоже, что в этой семье считают медные копейки. На полу хороший ковер, у стены большой сервант, забитый хрусталем. Повсюду развешаны неплохие картины, правда, на них изображены только библейские персонажи. Что случилось? поинтересовалась м и л е н а Я социальный работник. Кто? удивилась Забелина. У вас в больнице вышла размолвка с мужем. Он запретил вам лечиться. Мы берем подобные случаи на контроль и потом проверяем, как живется таким больным дома. Скажите, пожалуйста, – пробормотала м и л е н а только вас неправильно информировали. Дементи й ничего не запрещал. Я понимающе улыбнулась. Вы боитесь супруга? Да нет, печально улыбнулась м и л е н а Совершенно не боюсь. Нет причин его опасаться. Дементи й тихий, спокойный, он не пьет. Вера не позволяет. Но в больнице был скандал. Милена вздохнула. Правильно, д е м е н т и й о серчал, что л е ч а щ и й врач мужчина. о н о и верно, не хорошо, чтобы посторонний трогал замужнюю. Я попросила меня к женщине определить. Да в отделении на кричали только, мол, врачей не выбирают, не хотите лечиться, ступайте вон. Тонкими бледными пальцами она стала заплетать бахрому скатерти в к о с и ч к е потом сказала: "Вы уж извините". Но люди в клинике очень злые, прямо собаки цепные. Правда, еже Варфоломеевич хороший, внимательный. Мне сразу легче стало. А на следующий день пришлось домой уезжать. Речь ее журчала тихим р у ч е й к о м из других комнат не доносилось ни звука. Наверное, многочисленные дети забеленной были в школе и садике. Внезапно мне захотелось спать, а Милена продолжала говорить. Когда муж Забелиной явился в клинику, ему очень не понравилось, что палатным врачом у его супруги является Отрепьев. Впрочем, может быть, Дементий, скрипя зубами, и разрешил бы м и л е н е лечиться у мужчины. Но тут Ежеварфолович м е заявил, что же вы супругу в свиноматку превратили? Разве можно беременеть без остановки? Господь дает, буркнул Дементий. Нельзя ей больше рожать. Предохраняться надо. Грех против Божьей воли идти. После этой фразы отрепьев взвился ракетой. Ну, святой человек, грех говоришь презерватив натянуть, да у твоей жены сердце совсем больное, ее в гроб загонять, не грех? Все равно против Божьей воли не пойду, бубнил Дементий. Неладно это. И тут врач, обозлившись до крайности, в е л е л Ну тогда не смей к своей жене прикасаться, пост блюди. А то похоже, ты себе послабление делаешь. Естество тешишь. Не хорошо. б а г р о в ы й от злости Дементий вылетел в коридор и, несмотря на уговоры других врачей, забрал Милену домой. Да уж, покачала я головой. Не повезло вам. Вы не волнуйтесь, п р о ж у р ч а л а хозяйка. Передайте еже Варфоломеевичу спасибо за заботу, но приходить ко мне больше не надо. Дементий нашел другого врача. Лекарства пью и справно. Я лихорадочно соображала, как подобраться к интересующей меня теме, но не задавать же вопрос, почему вы продали тело Ирочки. Но тут от двери донеслось легкое покашливание. Мы с м и л е н о й обернулись. На пороге стояла худенькая девочка в длинной темной юбке. Голова ее была повязана платком. Простите, тихо п р о ш е л е с тела она. Мама, скажите Федору, чтобы и р о ч к е конфет не давал. Да, конечно, сейчас. Кивнула м и л е н а и добавила: впрочем, п о з о в и е ё сюда. В моей душе начало зарождаться удивление. Ирочка? Кто это? Может, знакомая? Навряд ли у Милены есть еще одна дочь с таким же именем. Не успела я сообразить, что к чему, как девушка ввела в комнату крохотную девчушку лет двух не старше. Голова малышки... Тоже была повязана платочком, а юбка закрывала колени. Ира, строго сказала мать, ты совершила нехороший поступок и была наказана. Если Федор из глупой жалости решил искушать тебя конфетами, это его грех. Но ты не должна брать сладкое. Отец не разрешил, а ты обязана помнить, что родители угодны Богу. Оскорбляя их, ты унижаешь Создателя. Крохотное существо шмыгнуло носом, но п р о м о л ч а л о Я секунду смотрела на ребенка и не выдержала. Это Ирочка? Да. Забелина. Конечно, мы все носим эту фамилию. Кивнула м и л е н а А что? У вас есть еще дочь с таким именем? Да нет, удивилась хозяйка. Вроде не принято называть деток одинаково. У Иры была сестра, близнец. Нет. Она родилась одна? Естественно. Что случилось? Отбросив всякие церемонии, я поинтересовалась: "Милена, вы недавно потеряли ребенка?" Хозяйка вытаращила глаза, потом махнула рукой дочерям: "Ступайте, оставьте нас." Словно бесплотные девочки шмыгнули за дверь. В каком смысле потеряла? поинтересовалась Забелина. У вас умерла дочь. Спаси и сохрани, никогда все семеро живы. Но была еще одна, неизлечимо больная. Нет, мои отроковицы здоровы. Я растерялась. Вы уверены? Абсолютно. Значит, Ирочка никогда не страдала нарушением мозгового кровообращения. Слава создателю нет. Да в чем дело, в конце концов? Повысила голос хозяйка. Похоже, ее запас христианского терпения подходил к концу. Уж простите, забубнила я, но в больнице сказали, будто у вас совсем недавно умерла дочь. Двухлетняя Ирочка, какая глупость, отвратительная выдумка! в с к и п е л а м и л е н а Господь дал нам с д е м е н т и е м семеро деток, и все здравствуют. Ирочка последняя? Да. В полном недоумении я вышла на улицу и побрела назад к автобусной остановке. В голове царила каша. Ирочка забелена жива, только что я видела ее в комнате. Девочка и впрямь похожа на пропавшую Ляльку, такая же к р у г л о л и ц а и голубо глазая. Но кого же тогда мы кремировали? Кто умер? Чье тело исчезло в печи крематория? Почему еже обманул Аську? Куда подевалась Ляля? -ля? И отчего молодой преуспевающий доктор решил отправиться на тот свет?